Глава 24. Он тебя безумно любит. Катя. Катя сидела, как на горстке гвоздей. Без конца дергала ногой под столом и косилась то на Дамира, то на его бывшую, которая блистала на сцене. Катя всячески пыталась спрятать за улыбкой волнение, но не получалось. Знала, как сильно муж раньше любил ту Анну. Она еще и такая красавица. Намного лучше, чем на фото. Дамир тоже заметил ее, но делал вид, что ему все равно. Отсолютовал ей бокалом, когда она его увидела, и со спокойным видом приступил к еде. «Ты почему ничего не ешь?» Нахмурился он и кивнул на тарелку с салатом, к которому Катя даже не притронулась. «Да я это...» Катя в замешательстве посмотрела на него и пожала плечами. «Просто не голодна пока». «Не сочиняй». Иронично улыбнулся муж и, отложив вилку, обнял Катю за Талию. Когда мы шли сюда, ты сказала, что готова съесть целого слона, проговорил, наклонившись к уху. Затем слегка пощекотала, чего Катя рассмеялась и притянула к себе внимание гостей, сидевших рядом. Ну что мне тебя, как маленькую кормить? наигранно посерьезнел Дамир и с улыбкой, в брови, поднес к ее рту вилку с тунцом. Заварю! протянул он, смеясь. Ну все, хватит, хватит! Засмущалась перед людьми Катя и, приложив руку к груди, посмотрела на девушку, сидевшую напротив. «Прошу прощения». Покосившись на Дамира, хрюкнула от смеха. «Нас сейчас выгонят отсюда». «Я только за». Хищно глядя на нее, подмигнул муж и кивнул на ее тарелку. «Ешь давай, я за тобой слежу». Видимо, Дамир догадался, почему Катя так сильно разнервничалась и теперь всячески старался развеять обстановку. «А теперь я попрошу молодоженов выйти ко мне на сцену». Объявила в микрофон Анна и жестом руки пригласила к себе жениха и невесту. «Давайте встретим нашу замечательную пару бурными аплодисментами». Зал взорвался аплодисментами и громким визгом подружек невесты, на которых были одинаковые платья мятного цвета. Аня ушла со сцены, а на большом экране началась трансляция видеоролика, который подготовила подружка невесты. Дамир доел салат и, приобняв Катю, шепнул на ухо. «Я выйду на пару минут». Катя напряглась, наблюдая, как он направился в сторону выхода. Анны тоже не было видно на горизонте. «Да все нормально», — сердилась она на себя. «Они давно расстались, и почему я вообще нервничаю?» Взяв с колен шелковую салфетку, расправила ее и быстро помахала у лица. «Где его носит?» — сверлила взглядом вход в зал. Он отсутствовал не более двух минут, а нервы уже начали выплясывать рок-н-ролл. Это Анна была для нее похлеще панической атаки для клаустрофоба. Не так давно Кате пришлось пройти все круги ада благодаря двоюродной сестре. Прошлая беременность была одной сплошной депрессией. «Только выдохнула, и тут тебе на!» На горизонте замаячила первая любовь мужа. «Что она вообще забыла в Москве?» – нервничала Катя. «Она же должна жить в Крыму!» А вдруг она разошлась со своим мужем и теперь одна воспитывает детей?» По спине прокатился холод от этой мысли, и ноги сами понесли ее к выходу. Дамир стоял на крыльце в гордом одиночестве и разговаривал по телефону. Фух! облегченно выдохнула Катя и подойдя к нему, обняла за плечи. Секунду, серьезным тоном сказал в трубку муша и, повернув голову к плечу, улыбнулся Катя. Все в порядке? Угу! расцвела она в улыбке. Там просто очень шумно. Он еще примерно минуту давал распоряжение своему заместителю, а Катя прижималась лицом к его широкой спине и ругала себя за идиотские мысли, которые лезли в голову. «У меня видный, красивый и успешный муж», — твердила она себе. «На него всегда будут заглядываться девушки, но это вовсе не означает, что и ему они тоже будут интересны. И такие, когда она могут появляться в нашей жизни. И такие, как моя соседка Алла, которая чуть ли не голышом разгуливает по своему участку». У Кати язык не поворачивался назвать купальником тонкие веревочки, прикрывающие силиконовую грудь соседки. А еще она словно нарочно надевала стринги и лежала на шезлонге кверху задницей. Алла нарочно шла загорать именно в тот момент, когда Дамир был дома, а еще она любила кокетливо поглядывать на него, потягивая из трубочки коктейль. Но Дамир ее словно не замечал. Сухо бросал ей здравствуйте и не задерживал на ней взгляд, не замерзла. Спросил он, убрав телефон от уха. Развернувшись, обвил руки вокруг Катиной талии и, наклонившись, чмокнул в нос. «Где твой итальянец? Нам пора поздравлять молодых, а потом можно сразу ехать домой». «Ты разве не хочешь остаться?» «А ты разве не хочешь провести остаток вечера на нашей террасе?» С улыбкой прищурился он. «Бабушка уже наверняка уложила Варю. Мы возьмем пледы, включим какой-нибудь фильм и...» Его взгляд переместился в сторону входа в ресторан, а за спиной послышался приветливый и очень приятный женский голос. «Добрый вечер». Обернувшись, Катя увидела Анну. Она шла к ним с широкой улыбкой. ее волосы развивались на ветру, платье переливалось от цвета фонарей, стоявших по обе стороны крыльца. Дамир выпрямился и взял Катю за руку. «Привет, Ань. Не ожидал увидеть тебя в Москве. Я приехала по просьбе невесты. Таня моя хорошая знакомая», ответила она и перевела взгляд на Катю. Это твоя супруга? Да, моя жена Катя. Здравствуйте, Катя, протянула она руку, и ее лицо озарила доброжелательная улыбка. Я очень рада познакомиться с вами. Я тоже, кивнула Катя, пожав ее руку. Я слышала, что у вас родилась дочь? Поздравляю! Спасибо. А как у тебя дела, как парни? поинтересовался Дамир. Ребята отлично, учатся на одни пятерки, занимаются карате, в их комнате уже не умещаются все грамоты и медали, посмеялась она. Мирон их с детства приучил к спорту. «Вот и сейчас. Я здесь, а они на соревнованиях в Питере. А уже через неделю нам нужно быть в Архангельске на чемпионате». Никто бы даже не догадался, что Анна с Дамиром разговаривают об общих сыновьях. Он говорил о своей семье, она о своей. Было такое чувство, что встретились старые знакомые, которые рассказывали друг другу о том, как сложилась их жизнь». Дамир прижимал к себе Катю, был спокоен, расслаблен, а Анна не давала Кате ни единого повода вспомнить о том, что она его бывшая любовь. Наоборот, относилась к ней с уважением, сделала комплимент ее платью и была очень мила в общении. «Нужно вернуться в зал», – улыбнулась Анна, и в этот момент у Катя зазвонил телефон. «Алло?» «Катя, я подъезжаю к ресторану», – раздался в трубке голос Андрея. «Мы как раз стоим на крыльце и встретим тебя» только успела ответить, как из-за угла вывернула белая иномарка. Дамир отправился помогать Андреа. Пока они выгружали из багажника технику, Анна встала рядом с Катей и дотронулась до ее плеча. «Я рада, что у Дамира такая прекрасная жена». Тепло улыбнулась она. «Он тебя безумно любит». Она перевела взгляд на Дамира, который подходил к ним с гитарой на плече и, наклонившись к уху, добавила. «Я еще никогда не видела его настолько счастливым». Резко распахнув глаза, Анна уставилась на Андрея. О боже! в шоке выдохнула она. Это Андрея Пирас? Да, это мой друг. Глядя на ее удивленное лицо, рассмеялась Катя. Он приехал поздравить молодоженов. Вот это у тебя друзья! ошарашенно протянула Анна. Обалдеть! То есть я сегодня буду вживую слушать его выступление, а еще и вместе с ним вести какую-то часть вечера? Серьезно? Андрей поднялся на крыльцо и сгреб Катю в свои горячие итальянские объятия. Катя, как я по тебе соскучился! воскликнул он и, отодвинувшись, и глядел ее с головы до ног. О, я сейчас ослепну, точно ослепну, о боже, мои глаза! Мои глаза! Он театрально прикрыл глаза рукой и, услышав голос Дамира, быстро вышел из роли. Не испытывай мое терпение, настоятельно попросил Дамир. Вроде и шутя, на его взгляд буквально прогнал Андрея от Кати. Это Анна, она ведущая, сказала Катя и обратилась к Ане, которая смотрела на Андрея как на мираж. «Анна, ты сориентируешь Андрея, когда ему нужно будет выходить?» «Да, безусловно», — немного взволнованно ответила она. «Нам лучше пройти через другой вход со стороны двора, иначе сорвется весь сюрприз». Через полчаса все было готово. Анна вышла на сцену и улыбнулась Кате с Дамиром. «Семья Солодовых подготовила для наших молодоженов сюрприз. Я прошу всех занять свои места и встретить аплодисментами», — протянула она. Затем из колонок полились звуки электрогитары — А как только в зал вошел Андрея, женская половина завизжала так громко, что Кате пришлось прикрыть уши. Жених с невестой, раскрыв рты, смотрели то на Дамира с Катей, то на Андреа. Они точно в шоке от нашего подарка! Сквозь музыку прокричала Катя. Андрея был просто умничкой, спел несколько зажигательных песен, со всеми пофотографировался, поздравил молодоженов и завершил свое выступление медленной и очень красивой песней. Потанцуем? спросил Дамир и протянул Кате руку. «С удовольствием!» – улыбнулась она. Весь танец муж не сводил с нее влюбленного взгляда. За ними с улыбкой наблюдала Анна, стоявшая в сторонке, и Андреа. Казалось, он посвятил эту песню именно им, а не жениху с невестой. В какой-то момент друг подмигнул Катя и, указав взглядом на Дамира, одобрительно качнул головой. «Я знаю», – глядя на него мысленно ответила Катя. «Знаю, что он у меня самый лучший».